Глава двадцать вторая. Слом стены. О скал шесть зубных домагеров чёртова дряни с преисподней и егорошка под хилом. Хорошая комбинация. Крошего внутри Гелбгартона с каждым забегом выходило на новый уровень. Самым долгим теперь стали беседа с тормозным привратником до да финальное общение с неутомимо режущим себе горло Ластом. Вошли, пробежали, вышли Повторить Еще раз Еще Если встретились со второй пачкой на выходе, обменяться лутом Воину воинова, барду бардова, свете, что упало из тряпок Класс, судя по всему, редкий Ограничений по нему не видел Короче, бизнес, а ничего личного Это как в рейдах прямо, когда ты приходишь к определенному времени, чтобы пройти подземелье, в котором тебе уже и не надо ничего, и тошнит тебя уже этими боссами, ты искренне не понимаешь, как новичку не хватает двух секунд на то, чтобы уйти от способности босса. Это же так просто. Тут ведь давно известна схема, тайминги с учетом ротации возможности в процессе стряхнуть пепел с окурка в заготовленную пепельницу, да еще и чая хлебнуть. Кика и рака!» Поэтому в каждой группе наступает переломный момент, когда игра становится работой. И отношения, разумеется, тоже мутируют. Что упало в сумку, потом разберемся. На очередном выходе из гилбгартона нас встретил Кренделек. Разбойник сидел на дороге, скрестив ноги. Чистокол за его спиной рос. Жители поселка наблюдали за северянами с недоумением, но близко не подходили. Из далекого леса шли повозки с бревнами, стучали топоры, жужжали пилы, ругались люди. Движуха — это хорошо. «Есть!» — поднялся Юра, увидав меня. «Получилось! Довел! Пару раз думал, спалили!» «Где? В смысле где? У дороги!» «Портал где, романтик ты с большой дороги!» Разбойник замялся, какое-то время размышлял, разглядывал карту, неуверенно протянул. «Эм, как бы так сказать, тут же ни координат нет, ничего. Точка у дороги. Там ельник такой и ущелье мшистое. По нему проползти и будет пещерка. Да в жопу, Егор! Ты сам-то сможешь по ней точку описать?» Я открыл карту, скользнул взглядом вдоль линии дороги. Не за что зацепиться. Даже захудалой лепки нет, или там железнодорожной станции, или автомобильного моста». Зелёный фон с чертой тракта. На одном конце бастион небесных охотников, на другом — посёлок Лихтенплац. Как тут ориентироваться? Ориентиры зашибись, — прокомментировал слова Юра. Особенно пещерка в Ельнике, где дорога на юг заворачивает, от неё палец наверх. Там где-то тридцать градусов к северу и... Я поднял брови, уверяя градусы у одного из изгибов дороги. «Плюнул. Потом покажешь. Чего так долго-то?» «С боялся, говорю. Ты ж сказал не приближаться, вот и держался. Они в ельник зашли, а там ни черта не видать. Я подождал, подошел, подождал. Обошел кругом, затем по следам добрался к оврагу, а потом и хрень светящуюся нашел в пещерке. Боялся, жесть, что они там меня ждут. Но рискнул и выиграл. Есть портал, есть!» не наследил. «Не, как мышь. вот то мутузили, кстати, таксиста». «Да ладно. А, как щенка мурыжили. Я не слышал ничего, но вот двое латников дубасили его несколько раз явно по наводке главного хмыря. Стоит такой важный, выговаривает, а эти лупят. Ну, у них своя атмосфера. Подержи упавшего и приложи посильнее, да? Не помешало бы и нам подобное вести». Подал голос молчавший доселе головастик. «Ты такой резкий, словно звук вилки по тарелке!» — отмахнулся я. «Не боишься, что замордуем тебя с такими правилами?» Шаман хмыкнул. Вокруг его глаз клубился туман новой шапки, по наплечникам, словно слепленным из сена, проскакивали искры. Система одаривала нас по три-четыре шмотки за забег. Каждый второй заход прокал оскал. в основном падала на головастика будто бы внутренние алгоритмы оценивали одетость вошедших подземелий игроков но иногда чтобы жизнь казалась понятной дроп иногда приходил странный я например получил молот на паладина разок а головастик выудил шмотку на погончика смерти будто бы эти два класса были популярнее светинова для мордования у нас определенно есть более достойные кандидаты сказал шаман «Не пора ли продолжить поход?» «Время!» Привратник скрипуче запустил свою шарманку с предысторией. «Ох ты ж погончик-то, а!» — скривился я. «Двинулись! Юра-то с нами?» «Он пойдет во вторую пачку!» Не согласился Головастик. «Кринделек, скажи, чтобы во время забега у вас выяснили, кто меньше всего одет и оставили его у входа». «Наблюдаю закономерность. Выгоднее будет с Лолушкой бегать». пока не поднимет нужное». «К вашим услугам, милорд», — Кривляясь, согнулся я. «Помнишь, как ты ругался на меня? А если б не это, то не было бы у нас таких славных рубак». «Я очень устал, Лолушка», — сказал молчавший доселе Харальд. «Нет чести в этой мясорубке раз за разом. Мы освобождаем деревню от мертвых, и они снова приходят. Одни и те же. Не попали ли мы в лапы Хелли?» Остальные викинги закивали. Лишин Ял помотал головой. Берсерк с радостью врывался в гущу боя, огребал также радостно и работал словно олдскульный ДПСер, считающий личным подвигом сорвать с танком мобов. Основной хил шел именно в него. «Твой приятель не согласен, Харальдинище!» Ха -ха, «Еще хочу!» Уродливо и страшно усмехнулся. «Еще!» «Берите пример с товарища!» Кивнул я. «И если это Хейль, то представь себе, как ты ежедневно приходишь в одно и то же место и годами делаешь одно и то же, чтобы вернуться домой, потратить одни и те же деньги за то, что сделал днем, и продолжить этот бесконечный цикл, пока не сдохнешь. Я в таком мире живу, а тут так, детские шалости!» Харальд вздохнул, повернулся к Гелбгартену. «Великий Один смеется над нами сейчас». «Ой, будто бы в Альгале у тебя противники меняться будут», — хмыкнул я. «Так что добро пожаловать в мир фарма, мой рыжеволосый друг. Скоро тебе снится будет кузнец, бегущий за тобой с молотом». «Не это самое страшное, Лолушка», — признался Хевдинг. «Страшнее того, что ты описал про свой мир. Ничего на свете нет». «Именно. Но, люди, поверь, темным фэнтези назовут твой». «Не знаю, что ты имеешь в виду». «Заходим!» — скомандовал Головастик. «Игрок Блонда получает достижение первой на сервере, убивший коротышка Вонни. Игрок БМВ Херов получает достижение первой на сервере, убивший коротышка Вонни. Вы получаете пять золотых». «Каждому по способностям!» — прокомментировал это я. «Твоя кровь вкуса меда. Хочу еще...» Надо сказать, фраза моя была первой за три или четыре забега. Все остальное время за меня говорил разрыватель. Потому что сейчас в элитной пачке шла Светлана. И это было напряжённенько На уровне бесконечной поездки в лифте вместе с обиженной тобой бывшей. Вчера со мной ходил Стас, потом Женя, потом опять головастик... потом Миша, и наши с ним разговоры оставались на уровне ОМГЛОЛ Танчебля, Лол Хильбля. Но все равно с жрецом забеги были как-то спокойнее. Со Светой фарм в Мишиной компании вспоминался как что-то теплое. И ведь отношения у нас не сложились из-за какой-то ерунды. На уровне, как разваливаются браки, когда муж... Играет в танки и жены не слышит. И та все глубже погружается в Инстаграм, пока не приходит к идее разрыва. Ну, блин. Сначала должен был быть конфетный период. Где он запропастился? А получилось, что и я, И она как-то не очень правильно отреагировала. Давным-давно проходил подобное, правда. В юности золотой. Были друзьями, много общались, часто. Потом бац... И переспали. Животная страсть без алкоголя. Такое бывает. Сю, сю красота, начало прекрасного. Прогулка до ночи после, проводы, долгий поцелуй, вымотанный домой в кровать. И наутро будет меня по телефону ее подруга и с порога называет говном, потому что я так и не позвонил своей новой девушке. Но я-то, блин, спал, спал. И пока дрых довидел сны... За моей спиной развернулась трагедия. Весь ореол ушел сразу, едва представилось будущее. Так что там тоже не сложилось. Само собой заглохло. Жаль! Ну или правда так? Что думаешь? — сказал я. Ты мне? Я думал, это меч. Отреагировала она. Викинги уже ринулись к новой цели, будто позабыв про нас. Ребята бились без огонька, конечно, но эффективно. Да и шли мы уже без хила. Я раздобыл наручи преобразующую часть урона в хил, и мне этого хватало. Так что... Если ты про кровь, это был мой любимка, да. Но я про очередную победу Ротенштейна. Она кивнула, подняла руки над головой, изогнувшись и чуть приподняв ножку, а затем обрушила на мертвецов траву, не весть как пробившуюся через дорожную грязь. «Ничего не думаю», — ответила Света. Я поскакал к викингам, сдернув с них монстров и принявшись кружить вокруг. Мобы гнались за мною, северяне за мобами. Карусель вертелась вокруг заклинательницы. От моих мыслей ничего не изменится. «Как тебе, Женя?» «Хороший». «А мне так не показалось». «Кромсать! Кромсать твою плоть!» «Это не твое дело. Ты тоже не лапочка». «Резонно!» Пачка закончилась. Мы направились к следующей. Кузнеца нужно будет танчить. Дылда с молотом ждал уже, готовился. «Я того извиниться хотел. Занят был тогда, только сразу...» «Ты станешь говном, как и все другие!» «И что?» «Ничего, не будь букой!» «Сдохни! Сдохни!» Кузнец поднял молот, зашагал ко мне. «Давай поговорим, когда ты будешь без оружия», — поморчилась Света. «Очень сложно». «Да чего уж там, так забавнее. Рад за тебя Женей». «Спасибо». Кузнец вызвал демона, задев меня молотом. Тварь выбралась из ямы и бросилась на мертвеца, раскидав заодно ибергхеймцев. Вторая фаза закончилась стремительно. Здоровяка разодрали на куски, когда он только вызвал черную жижу, моментально прекратившуюся. Дропнулась шмотка на воина. Это хорошо. Олегу пригодятся. А вот беседа явно не клеилась. Я и тебе хотел сказать спасибо. Сука, сука, сука, иди сюда! Егор, прекрати уже! Я сунул разрыватель в инвентарь, выудил щупальца довольно бесполезное вытащил серп на крит. Так как критовые удары сокращали откат рожа. Это была моя основная характеристика. Все снаряжение подбирал под него. Потому что во время ульты я становился богом, а такое ощущение мало кому может не понравиться. «Я серьезно!» — крикнул, забирая на себя новую пачку. Вновь закружился вокруг заклинательницы. Та, нахмурившись, сеяла в мертвых травяную погибель. Все покрывались горящими цветами, Лазар рвала гнилую плоть, ветви протыкали глазницы. «Я говорил тебе про Олю, помнишь?» Она кивнула на миг, прервавшись, бросила настороженный взгляд на меня. Я с вздутой ухмылкой скала проскакал мимо. «Ты помогла мне отпустить ее, отпустить себя! Егор, разве это подобающее место и время?» Щупальца оторвала голову мертвяку. Тот грохнулся в грязь, Череп лопнул под сапогом Ленарта. Ола в прыжке свалил на землю другого моба, деловито добил, поднялся через. «По-моему, ну и лучше. Если что, я легко смогу сделать вид, что отвлекся и не услышал». Весело протараторил я, подпрыгнул, хлестанув щупальцем, врубил кураж. Остановился, глядя на девушку. Оставшийся мертвяк ткнул меня в спину, промахнулся. всхлипнул что-то, прохрипел, вновь атаковал и вновь промахнулся. «К чему ты клонишь, Егор?» – отпустила руки Света. «Я с Женей теперь. У тебя был шанс до того, как...» «Ой, да я ж не к этому. Просто не хотел, чтоб между нами это висело. Мы все ищем. Ты нашла, это здорово, и помогла выбраться мне. Пусть я должно быть еще больше говно по отношению к Оле после этого, но доктор меня бы похвалил, да. Надо двигаться дальше, и, может быть, теперь я смогу. Ты дала мне это понять, понимаешь?» Северяне закончили с истреблением мертвецов и теперь наблюдали за нами. олов показал друзьям недвусмысленный жест, ткнул в нашу сторону пальцем. Ньял заржал, Бьорн презрительно хмыкнул. «Это очень странный разговор, Егор», — покосилась на них Света. «Соглашусь», — подал голос Харальд. «Но продолжайте». «Ты в жопу!» Неглядя показал я ему средний палец. «Просто, Свет, хотелось это как-то прояснить. Мы ведь можем быть друзьями, верно?» «И ты не считаешь меня ш**кой? прищурилась Света. «У вас мужиков такими званиями просто разбрасываются». «С чего вдруг?» — удивился я. «То, что я была с Олегом, он оказался х**ом, я его бросила. Потом думала, что что-нибудь получится у нас с тобой, теперь с Женей». «Ш**а ведь, правда?» «Люди разные, Света. Я ведь понимаю, что тебе просто нужен кто-то рядом». «Просто почувствовать жизнь. Хоть как-то». Несколько опешил я и с трудом нашел слова, чтобы не сорваться в штопор Стёба. Но если вообще откровенно, ты хоть какой-то толикой фантазии можешь себе представить, что я сейчас головой кивну и скажу «Ну да, в какой-то из вселенных такой вариант возможен?» «Могу». «Да, она могла. Видно по дьявольскому прищуру. Выберемся, дам ей координаты своего доктора. Себя нужно больше любить». «Может, он научит?» «Света вроде как вменяеме меня. Не дам тебе такой возможности», — осторожно сказал я. «Ты просто в поиске, ок?» Заклинательница покачала головкой и заметно расслабилась. «А она хороша, грациозна. Я откровенно ею любовался». Девушка молчала, буравя меня взглядом. «Может, попытаться еще раз?» «Черт с ним, что на расстоянии, я о ней почти не думаю». Зато, когда смотришь на нее, будто в теплую флиску оборачиваешься в лютый холод. Улыбаться хочется. Стоп, Егорка, хорош. Давай не будем заходить на второй круг, а? Наслаждайся красотой, но не трогай ее. Да и вообще, я понимаю, что на самом деле тебя зовут Колян. И в тебе 120 килограмм веса, а в женское тело тебя пихнул наш любимый извращенец. Но он не знал главного, что ты на самом деле... Егор, улыбнулась Света. «Прекрати! Опасно шутишь!» «Все, я отвлекся и не услышал!» Бросился я к следующей пачке. «Надеюсь, теперь между нами не станет висеть ледяная стена. Надеюсь, я ее проломил». Дальше игра пошла веселее. Прямо на драйве. Я наслаждался каждым моментом, каждым убитым монстром. А после самоубийства босса толстое видение одарило Свету классовой шмоткой, которая ей подошла, и это вызвало счастливую улыбку на лице заклинательницы. Правда, новая снаряга вновь отыграла на объективизме и сексуальности. Нет, чтобы какую-нибудь мшистую робу с плесенью, больше подходящую служителям трав. Нет, тут, как обычно, главное фигуру выпить. «Декольте поглубже, грудь повыше». Сально улыбающийся карлик потирал ладошки, глядя на Светлану. Викинги тоже посматривали недвусмысленно. Я даже напрягся чуток. Еще не хватало устроить тут очередную троянскую войну с мобами. Но Харальд как-то умело прочитал мое негодование во взгляде и приструнил свору короткой репликой. Взоры северян мигом стали скучающими. Но, как итог довольно странной беседы, из подземелья мы вышли уже без былого напряжения. Я острил, она смеялась. Головастик нервничал. Да, это оказалось первым, что мы увидели, когда вывалились в большой мир. Шаман стоял напротив входа и постукивал ногой о дорожную пыль. Олег развалился на обочине, Игнат тоже. Стас терзал лютню, Женя с ревнивым видом всматривался в лицо Светы, будто искал там признаки измены. «Ну, наконец-то!» — сказал шаман. «Возвращаемся в Бастион, они прибыли!» Даже мне не нужно было объяснять, кто именно прибыл. Возня начинается. Спора собравшись, мы двинулись на базу. Молча собрано. Шутить не хотелось, так что почти до самого бастиона я хранил молчание и лишь у самых ворот обронил. Б**ть. Впрочем, я был не одинок, потому что система выплюнула пачку сообщений, и первое начиналось. Игрок Блонда получает достижение первой на сервере убивший бурлон Падший. Ротенштейн за час снес двоих боссов, и кто знает, сколько ему осталось. Вдруг выходят к ласту. Сценарист. Сценарист снова обновил почту. Пусто. Наемник должен был посылать отчет каждый день, как было оговорено. Он исправно отчитался о том, что получил деньги, затем о том, что приступил к операции. С тех пор прошло больше суток. Андрей закрепил мобильный в автомобильном держателе. Красные от холода пальцы устало подрагивали На лобовое стекло хлопьями оседал снег Крупные лохмотья небес таяли почти сразу Двигатель работал ровно Фары резали вечерний лес, выхватывая из мглы уходящий в чаще след Печка с шумом заливала кабину теплым воздухом Но сценаристу и без того было жарко Даже трусы намокли от пота Сырая одежда липла к телу, дыхание еще не восстановилось, отдышка замучила, хотелось скрыть себе грудину, чтобы насытить измученный организм. Место схрона пришлось перенести. Дальше, чем уже любимое болото, но чуточку надежнее. Крошечное озерцо с кочками-берегами. Черное пятно окружал со свежевыпавшим снегом, и за четыре ходки туда-сюда природную белизну разорвала цепочка тьмы от его сапог. К утру заметет. Но он устал, как собака. Четыре трупа за два дня. Все сторожилы. Андрей не удивился бы, если по приезду обнаружил еще одного покойника. Светлана вымоталась, и хоть нагрузка на нее снижалась с каждой смертью, силу рабыни... Почти не осталось. Рука легла на рычаг переключения передач. Дернула, включая заднюю. Фургон пополз по забытому проселку мимо грудь мусора, сваленного предприимчивыми уборщиками. Минут через пятнадцать автомобиль вывалился на занесенную снегом дорогу, неуклюже развернулся, пробуксовав. Сценарист направился домой. Что, если рассчитать время переноса эмпирически? «Начать с тех, кто попал в игру первыми, и одного за другим отключить». В потеплел от соблазнительной мысли. Сухой язык скользнул по потрескавшимся губам. Зачем терпеть эти сложности? На чистоту эксперимента не влияет. Погрешности же, если вдруг умрет подопытный и исчезнет его персонаж, на результат не повлияют. Коалиции собраны. Группы определились с моделями поведения». Осталось только наблюдать, а он вместо этого мотается по области. Сценарист улыбнулся. Неожиданная идея принесла радость, как мечта о скорой сигарете после долгого перерыва. В груди приятно защекотало. Несколько зайцев разом. Помощница наберется сил и сможет следить за теми, кто еще не сжился с игрой. Он станет больше времени уделять проекту. Тем более, что сегодня-завтра «Ему придется это делать». Нога нетерпеливо нажала на педаль газа. Святая мысль. Если снег не уйдет, надо купить салазки. Так будет проще таскать по лесу трупы. Сегодня он в волоках на себе вздрагивает любого хруста в лесу. Не продумал. Но жизнь — это череда поступлений опыта. Как в игре. «Будет умнее — справиться». Когда он выехал на трассу, то почти сразу оказался перед патрульной машиной. Инспектор ГИБДД махнул сверкающей палкой, приглашая на обочину. Андрей прищурился. Мельком глянул в форт полиции. Напарник постового сидел то ли в телефоне, то ли в планшете. До места, где остались тела троих мужчин и одной девушки, было больше десяти километров по паутине заснеженных но уже разъезженных дорог. Не вычислят. Щелкнув поворотником, сценарист прижался к краю дороги. Полицейский с поднятым воротником куртки подошел к машине. Уставился на протянутые документы, заучено представился. Сценарист не расслышал ни звания, ни фамилии. Он спокойно смотрел на лицо инспектора, пока тот с хмурым видом светил фонариком, разглядывая права. Снежинки пролетали сквозь огонек, вспыхивая. Документы были липовые, но качество надлежащего. «Дорого встало такое удовольствие, но душевное спокойствие стоит денег». Порыв ветра хлестнул полицейского мокрыми хлопьями снега, сорвав капюшон с головы. Мужчина выругался, прикрывая лицо, сунул документы в окошко обратно. «Габарит правый не горит», — сказал он сценаристу. «Как так?» — ахнул тот. «Я лампу два дня как поменял. Доброй дороги». Козырнул полицейский с видом, мол, знаем мы, как вы лампы меняете. Накинул капюшон и двинулся назад к машине. Андрей включил дисплей телефона. Новых сообщений нет. Наемник кинул его. С него станется. Поворотник защелкал, фургон тронулся с места. Сценарист сцепил зубы, глядя на дорогу. «Габарит». Один габарит может испортить все, будь у него в кузове груда тел. Сколько матерых серийников попадались на мелочах вроде дорожных штрафов или неправильной парковки. Андрей старался, следил за всем, лишь бы не привлекать внимание. Самый законопослушный гражданин. Надо было брать машину поновее, где каждый чих сопровождает электроника. Вплоть до давления в шинах. Минут через сорок он свернул на свой поворот. Включил дальний свет. Желание одним махом упростить себе жизнь разбивалось о сложности сокрытия следов. Столько тел не вывезешь. Сжечь в контейнере и закопать на участке. Все равно до конца эксперимента осталось неделя две, может быть, три. После этого он исчезнет. И ему будет не хватать той свободы, которую нашел здесь, В Ленинградской области. Когда Андрей увидел на своей улице стоящую машину, то благостное настроение слетело вмиг. Рядом с воротами горели задние габариты автомобиля. Свет фар отражался от забора. Первым желанием было проехать мимо, но неожиданно вмешалась злость. Это его земля, его место. Он ткнулся к обочине за автомобилем, перегородившим въезд во двор. Выудил пистолет, сунул его в карман, вышел во тьму. Холодный ветер мигом пробрался сквозь сырую одежду и заставил съежиться. Дверь незнакомой машины распахнулась. Наружу выскочил дедок. «Чего стоим?» — грубо спросил Андрей. «Беда, беда!» — протараторил тот. «Смотрите, что здесь. Я полицию уже вызвал!» Сценарист осмотрел незнакомца. На сталкера не похож, тщедушный слишком, да и в возрасте. Лет семьдесят, не меньше. А затем обошел автомобиль и застыл. Перед калиткой на снегу лежал труп. Ровно под светом фар старенькой лады. «Я еду себе, еду, и тут такой сюрпризец!» Андрей медленно подошел ближе к телу. Присел на корточки рядом. «Не топчите, молодой человек! Улики!» Одернул его старичок. У калитки лежал наемник. Лицом вверх. Дырка во лбу запеклась и покрылась ледяной корочкой. «Может, хозяин?» Кивнул на участок Андрея старичок. «Нет». Помотал головой сценарист. Выпрямился. полез в карман за сигаретами. Закурил. «Нет». Руки тряслись. Теперь понятно, почему Варк молчал. Он нашел сталкера. Что делать? Явятся полиции, начнут рыскать, спрашивать. Что, если захотят осмотреться? Залезут в ангар. За забором гудили генераторы. Другого жилья рядом нет. Пистолет в кармане словно раскалился, прожигая дыру в куртке. От жара становилось дурно. Он вернулся к фургону, старательно, не глядя в лес. Кожей, чувствуя удовлетворение прячущегося там ублюдка. «Чертовы худанки! Нужно было брать кого-нибудь другого, а не ту парочку. Кого угодно, но не их». «Кто же знал?» Сценарист залез в кабину. Пустым взглядом уставился на старика несколько удивленного реакции незнакомого водителя. «Куда девать пистолет? Что делать?» Загудело опускающееся стекло. Дым потек на улицу. Дедок воспринял это как приглашение к общению. Торопливо подошел, заглядывая в темные недра фургона. Встретил тяжелый взгляд сценариста. «Это мой дом. О, неприятность какая. Ментов давно вызвали? Минут тридцать назад». «Я бы не ходил туда на вашем месте», — посоветовал старик. «Чтобы не следить». Андрей выдохнул клуб дыма, лихорадочно соображая. «Выбросить ствол в снег?» «Найдут». «Спрятать в машине, как всегда». «Под взглядом детка сделать это проблематично». «У вас анальгин есть?» — спросил он старичка. «Голова болит». «Есть, есть. В багажнике». Дедок посеменил к машине. Андрей вылез из фургона, буравя взглядом спину в зеленом пуховике. Затем вытащил пистолет и резким броском швырнул через забор. Снег он не чистил, так что если не будут рыть весь участок, то не найдут. А если будут рыть, пистолет — не самая большая его проблема. Старичок вернулся с аптечкой, подслеповато в ней роясь. Выдернул блистер, протянул сценаристу. Позади замигали красно-синие огни. Андрей обернулся на выезжающую из-за ворота полицейскую машину. Его мутило.